Из-за какого-то реально мотива ты просто решила? Она что, клином вслед сошлась? Она что, клин вслед сошлась? Прям главные, прям главные, главные две, два участника? Так главное, это уже попахует расизмом. Так, главное, это уже так, о, это Я не это русский лишний сам который. И реально это просто решил. И за какого-то реально хочет это просто решил. из за какого-то реально хочет это просто решил. И решу. за какого-то реально хочет просто решил. Нырнуться. Ой, а ты это из угати Ааа, Филипп, и его дать удрожать! Ааа, Филипп, и его дать удрожать! Такое место, это уже расизмом. Я просто говорю, что дети не виноваты в том, что из-за какого-то реального мультика, это уже попахивает расизмом. Решили там, они не виноваты. И почему? Ну, фильм... Так, вот его так угрожает? А почему его так угрожает? А почему его так угрожает? Я тебя могу поспорить, дети, не вина в том, что его его его Это же попахнет расизмом! У тебя просто как бы российское мнение Ой, а слив, слив, блядь, слив, слив, слив, слив, слив, слив, слив, слив, слив, слив, слив, слив, слив,